Глава 69. -я. 20 тысяч шалье по земле. Колонны продвигаются вперед, пейзаж меняется. Из песчаника, как молочные зубы из десны, местами выступает известняк. Вереск сменяется мхом и зарослями папоротника. Тропическая августовская жара подстегивала муравьев, и в рекордное время они достигли западных окраин Федерации. Ливикан, Кан, Зуби Зуби Кан, Повсюду им подносят коконы с медвяной росой, угощают окорочками кузнечиков, головами сверчков и зернами. В зуби их просят принять стадо из 160 голов тли, чтобы они могли их доить в походе. И говорят о пальцах, о них говорят все. Найдется ли тот, кто не страдал от деяний пальцев? Целые экспедиции были найдены раздавленными. Но городу зуби никогда не приходилось сталкиваться с ними вплотную. Жители Зуби-Зуби конечно же, только о том и мечтают, чтобы принять участие в походе, но скоро начинается сезон охоты на божьих коробок, да и для защиты многочисленного поголовья им необходимы все имеющиеся мандибулы. Следующая остановка Зеди Беннакан. Этот прекрасный город построен среди корней бука. Он оказывается не таким скупым на подкрепление, как зуби-зубикан. Здесь им дают легион артиллеристов, вооруженных новой гиперконцентрированной 60-процентной кислотой. И вдобавок дают про запас коконы-амфоры с этим оружием. И здесь пальцы тоже нанесли ущерб. На коре их дерева огромным лезвием они вырезали знаки. Буку стало очень больно, он начал выделять ядовитый сок, который чуть не отравил всех жителей. Жителям Зеди Бенна Кана пришлось переехать и ждать, пока кора не зарубцевалась. А что если пальцы — это творящие благо существа, а мы не способны понять их поступки? Наивное заявление 24-го вызывает недоумение. Как можно заявлять такое во время крестового похода против пальцев? На помощь к легкомысленному приходит 103 миллиона 683 тысячный. Он объясняет, что в Белокане приветствуется высказывание различных мнений. Это тренировка для развития ума, чтобы противник никогда не застал тебя врасплох. Белоканец разучивает за новую эволюционную песню «Мать Шлипуни сочинила ее по случаю похода». Выбор твоего противника определяет твою стоимость. Тот, кто сражается с ящерицей, становится ящерицей. Тот, кто сражается с птицей, становится птицей. Тот, кто сражается с клещом, становится клещом. Выходит, что тот, кто сражается с богом, становится богом. Задумывается 103 миллиона 683 тысячный. Куплет понравился Зайдебекананцам. Многие расспрашивают о передовых технологиях, введенных их королевой. Белоканцы не заставляют себя долго упрашивать и рассказывают, как город сумел приручить жуков-носорогов. Жуки в одночасье оказываются в центре всеобщего внимания. Белоканцы также рассказывают о каналах, построенных для удобства внутреннего передвижения, о новом оружии, о последних сельскохозяйственных технологиях и об архитектурных новшествах в их центральном городе. «Мы не знали, что эволюционное движение приняло такой размах», — удивляется королева Зейди Бин Ньюкини. Конечно, никто и словом не обмолвился о разрушениях после недавнего ливня, тем более о существовании сторонников пальцев в самом центре города. На зади все это производит сильное впечатление. Подумать только, прошел всего год, как были введены эти передовые мермикийские технологии по заведению тли, по выращиванию грибов и приготовлению медвяной росы, Наконец, муравьи заговаривают о самом походе. 103 миллиона 683 тысяч объясняет, что армия переправится через реку, перейдет через край мира, и там постарается захватить как можно больше территории. Они не дадут скрыться ни одному пальцу. Королева Зейди и сомневается, хватит ли трех тысяч солдат из центрального города для того, чтобы уничтожить все пальцы мира. 103 миллиона 683 тысячный признается, что сам не очень уверен в этом, хотя их и поддерживает летучий легион. Королева задумывается, потом принимает решение выделить для похода легион легкой кавалерии. Это быстроходные солдаты на высоких лапках, они без сомнения смогут преследовать убегающих пальцев. Потом королева заговаривает о другом. Тут возник новый город, и теперь он не дает им покоя. Город муравьев? Нет, это город пчел, улей Аскалиин, иногда его называют золотой улей. Он находится рядом на четвертом дереве, справа от высокого ветвистого дуба. Пчелы собирают пыльцу, в этом нет ничего необычного, но при случае они, не стесняясь, нападают на муравьиные караваны. А это уже странно. Такое пиратское поведение неудивительно для ос, но подобное поведение пчел настораживает. Зэдди Бэйни Кюни также подозревает, что у этих пчел захватнические цели. Их нападения на караваны случаются все ближе и ближе к родному городу. Муравьям все труднее отражать их нападения. Из страха получить удар ядовитого жала, они вынуждены бросать свою добычу. «А правда, что пчелы умирают после того, как ужалят?» — спрашивает скоробей-носорог. Все удивлены, что жесткокрылый так запросто обращается к муравьям. Но в конце концов он тоже участник похода, и один Зейдибин-Кананец сходит до ответа. «Нет, не всегда. Они умирают только если ведут жало слишком глубоко». Рушится еще один миф. Обе стороны обмениваются полезной информацией, но наступает ночь. Белоканцы благодарят город Зейдибин-Канан за щедро предоставленное подкрепление. Два различных рода обмениваются трофалаксисами, моют друг другу усики, потом холод призывает всех к вынужденному сну.